Глава третья. Из-за стены деревьев, куда пытался слинять один из собирателей, выбегает парочка каннибалов. «Э-э-э-э!» вопят они, увидев нас, и запускает свои дротики. Паладин сбивает чатом сразу оба снаряда и выдвигается навстречу надвигающимся противникам. За предыдущей парочкой выбегает еще пятерка собирателей, а за ними еще тройка. Все они вопят и замахиваются для метания дротика. «Тур! Голос!» — даю команду питомцу. «Бур!» — разносится по поляне отражается эхом дальше. На скрытность уже плевать. А нас уже и так знает Собирателей замирает. «Да чистит все поглощающие истинный свет эти души приспешников тьмы! Через мой разящий меч!» владин рубит первую парочку, что почти успела до нас добежать. Не думаю, что извергаемую его глоткой тарабарщину он сам понимает. Ну и похрен. Главное, бонусы дает. У меня увеличивается на несколько процентов показатель защиты и урона. Круть! С криком «Вот и проверим!» профессор запускает одну из своих колбочек в многочисленную группу противника. Та разбивается о лоб одного из каннибалов. Хлопок, вспышка!» Горячая смесь с жидким пламенем разлетается в стороны. Пятерку врагов окутывает огнем. По поляне разносится запах паленой шерсти. Бегу к тройке невредимых супостатов. Пять секунд проходит, и оцепенение спадает. Раздаются крики боли погорельцев. Двое из очнувшихся собирателей тыкают в меня заостренными концами своих дротиков. Третий убегает обратно в гущу леса. Пропускаю оба дротика над собой и в длинном выпаде вонзаю правый клинок в горло ближайшего каннибала. Лезвие пробивает позвоночный столб и выходит с обратной стороны. Мгновенно смерть. Опыт группе. Шаг вплотную к еще не упавшему трупу. Прячусь за ним от второго тычка оставшегося собирателя, стремительное движение левой руки из-под плеча мертвеца. Горло живого противника также пробито. Еще один труп и опыт группе. Паладин своих двоих давно умертвел. Полуживых погорельцев добивает смерть машина. Итог. Девять покойников, один сбежавший. «Один сбежал!» — констатирует профессор. «Мне его не видно за пятеркой горевших, а для заклинания нужно видеть цель», оправдывается Яна, хотя ее никто и не обвиняет. «Проф, обращаюсь к алхимику-взрывателю. Не трать пока свои склянки. Эффект отличный, но они у тебя не бесконечны. Лучше давай оставим их на крайний случай». «Правильно мыслишь, Макс», показывает мне большой палец паладин. «Мы без алхимии легко справимся. Тупые аборигены. Воины из них никакие». Без напряга и целое племя одолеем. Уж очень все легко у нас идет. «Тут с тобой согласен, Светлый», — заявляет князь смерти. «Не стоит так говорить», — предостерегаю я. Все время после таких заявлений ситуация идет наперекосяк. Был опыт. «Посмотрим», — говорит я, не особо веря в мои слова. «Сбежавший, скорее всего, новую группу скоро приведет. Потому не расслабляемся». «Мы не расслабляемся. Ждем». Ждем, по ощущениям, минут 10 и никакой движухи. Начинаем потихоньку разбредаться по полянке. Некромант что-то мудрит с остатками первой тройки каннибалов, встреченных в данже. Яна и профессор направляются к высоким кустам, у которых до этого крутились собиратели. Я вместе с Яном подхожу к последним убитым противникам. На деревянное оружие мы не обращаем внимания. На трупах только набедренные повязки и костяные боссы. Не хочешь поднять и посмотреть? Указывая на прикрывавшую причинное место шкурку, зачем-то спрашивает паладин. хрена удивляясь такому вопросу. Ну, вдруг решишь потергать и убедиться, что это точно самцы? дает мне ответ Ян и начинает ржать как конь. «Да». Я не обращаю на него внимания, снимая с убитого мной собирателя костяные босы. Простые костяные бусы, остроты, обычные плюс 2% к шансу нанесения критических повреждений. Интересно, а другие? Другие бусы имеют такие же незначительные прибавки. На каких-то прибавляется процент к урону, на других пара процентов к защите. Каждая из группы подбирает себе украшения по вкусу. Я решаю ничего не брать. Пусть прибавка показателей лишней не бывает, но костяная бижутерия каннибалов сильно мешает резким движениям и немного гремит. Кусты оказываются лищиной. Орехи еще не созрели, но, несмотря на это, плоды все равно остаются питательными. Пока на нас никто не нападает, мы полностью обдираем кусты, запас продовольствия не вечен. Некромант все свободное время уделяет вырезанию костей из трупов, не всех. Каких-то определенных, на чем основывается его выбор никому, кроме самого некроманта, неизвестно. Поясняет он это возможностью улучшать костяной каркас питомца с помощью этих ингредиентов. Сама смерть машина щеголяет с третьим уровнем. За этот бой поднялся. Еще в какой-то момент мы дружно отворачиваемся от ура, дабы не видеть, как он с аппетитом хрустит поджаренной корочкой. Санитар, мать его леса. Так как враги не думают появляться, мы решаем наведаться к ним сами. Без приключений пробираемся через лабиринт растущих и поваленных деревьев и выходим на очередную полянку. Никого. Несколько растянутых мелких шкур у затушенного кострища. Охапка хвороста и пяток костяных плошек, сделанных, видимо, из черепов. Собиратели этой поляны мы, скорее всего, уже убили. Здесь мы не останавливаемся, идем дальше. Извелистая узкая тропа и следующая пустая поляна. Надеюсь, каннибалы не собрались кучей и не готовят нам серьезный отпор. Пробираемся через очередной лабиринт из деревьев и кустов к следующей поляне. Я, как обычно, опережаю группу на два десятка метров. Ловко запрыгиваю на удачно лежащий на земле здоровый ствол, что прокладывает путь напрямик. Минуя извилистую дорожку. И тут мой взгляд упирается в острый каменный наконечник, что смотрит мне в лоб. Чувство опасности взрывной волной прокатывается по мне. Увожу свое тело левее. Копье рассекает воздух в паре сантиметров от моего правого уха морда каннибала строит злобную гримасу и скалит заостренные зубы новый выпад противнику сделать не даю Подбиваю древко копья вверх и одновременно в сторону правым клинком левым попадаю в разъявленную пасть каннибал хрипет б б б э раздаются с разных сторон засада предупреждающий крик паладина а больно падла!» — слышу вопали князя смерти мамочки это уже от яны Б! Продолжают кричать аборигены. Охотник племени каннибалов Ухтур шестого уровня погиб. Ваша группа получает опыт. Это подыхает мой противник. И это охотник, а не собиратель, и он шестого уровня. Отличается каменным наконечником на более длинной палке и меховой накидке на плечах. Сияющим светом! Начинает по обыкновению нести какую-то билибердуян. Бо! а рухе активируя клич «Ратного». Противники ненадолго замирают. Прыгаю на одного из застывших охотников, пробегавшего мимо поваленного ствола, на котором я нахожусь. Правый клинок входит сверху вниз в район ключицы. Тело врага под моим весом валится на землю. Своих сотоварищей за густой растительностью едва различаю, и в каком они состоянии мне неизвестно. Может, их уже пришпиливают копьями, как бабочек булавками. А значит, надо спешить. Оставляю противника недобитым, пчусь к ребятам, огибая деревья. По пути рассекаю попавшийся паре каннибалов клинками горла. Не знаю, насмерть получилась или нет. Охотник племени каннибалов Ухтур 6 уровня погиб. Ваша группа получает опыт. Охотник племени каннибалов Ухтур 6 уровня погиб. Ваша группа получает опыт. Это уже Ян кого-то зарубил. И, возможно, умер один из оставленных мной подранков и она за спиной паладина. Некромант сидит на лежащем на спине каннибале и со словами падла и «гандон» втыкает в того свою заостренную арматуру. Его правое плечо слегка кровоточит, но он не обращает на это внимания. Смерть-машина на плечах другого аборигена кромсает тому голову всем, чем может. Вход идет щит, заостренная бедренная кость и собственные зубы применяя рывок на скорости влетая в очнувшегося от оцепенения охотника что замахивается копьем на лежащего на животе профессора охотник племени каннибалов ухтур шестого уровня погиб ваша группа получает опыт охотник племени каннибалов ухтур шестого уровня погиб ваша группа получает опыт еще трупы это одного противника вдавил насмерть в дерево тур второго добил князь смерти со всех сторон окружая к нам бегут еще охотники Тур, давай, обращаюсь к питомцу, одновременно пробивая лезвием грудь сбитого мной каннибала в районе сердца. Охотник племени каннибалов Ухтур шестого уровня погиб. Ваша группа получает опыт. Бур сразу понимает меня, пету и применяет мощный рык, затем срывается в короткий забег до ближайшего остановленного способностью противника. Лечи Профа, кричу яни и следую примеру питомца. Вряд ли дед решил в разгар боя полежать и отдохнуть, поджав под себя коленки. Яна охает и подбегает к старику. Охотник племени каннибалов Фухтур шестого уровня погиб. Ваша группа получает опыт. Охотник племени каннибалов Фухтур шестого уровня погиб. Ваша группа получает опыт. К ногам паладина валится очередной разрубленный труп. Ян шагает к следующему претенденту очистить душу света костяной карлик полностью окрасившийся в красный цвет от крови врага прыгает на приближавшегося к нему некроманту каннибала до снятия с аборигенов эффекта оцепенения успеваю убить еще одного противника и вплотную приблизиться к следующему короткое движение и он тоже труп пропускаю над собой вражеское копье подбежавшего сзади противника реакция и точность раскаченного в ловкость тела что надо под шаг к агрессору прямой удар в колено Хруст сустава. Вскриг боли новоявленного инвалида. Футболист. Отличное достижение. Втыкаю лезвие под челюсть. Труп. Рывок. Я сбиваю с ног одного из охотников, что подбирался к девушке, склоненной над профессором. Пробиваю его грудь клинком. Соливаю половину запаса маны в удар воздуха, мысленно обозначая площадь воздействия размером с футбольный мяч. Второй охотник, стоящий за спиной девушки, нелепо взмахнув руками, отлетает метра на три и врезается спиной в могучий ствол огромной ели. К нему тут же подрывается князь смерти и добивает арматурой. Круто получилось, назову воздушный таран. Приседаю на колено, и самые верхние кончики волос пропускают через себя каменный наконечник копья охотника. Скрещенным движением обоих коленков блокирую выпад дубины с привязанным на конце крупным камнем еще одного противника. «Да сколько же их тут собралось? Убиваешь, убиваешь, они не кончаются!» «Да воздам нечестивым!» — продолжает голосить в стороне от меня Ян. Из положения сидя бью обычным ударом воздуха в лицо противника, орудующего копьем. Голова его откидывается назад, как от оперкота, Из носа брызжет кровь. На плечи охотника с дубиной запрыгивает машина смерти и начинает его колоть костью, шею и грызть его затылок зубами. То еще зрелище. Разворачиваясь к супостату с разбитым носом, и пока он не очухался, рассекаю ему горло обоими лезвиями сразу. Мне все больше и больше нравится это оружие. Осматриваюсь. В живых остается три охотника, нет, уже два. Паладин своего добил и скрывается за плотно растущими деревьями. Одного подгрызает смерть машина, за последним гонится, проламываясь через кустарники, огибая деревья Тор, оборачиваясь к профессору с